Глава двадцать седьмая В машине все сидели совсем тихо. Виджай вцепился в руль так, будто от этого зависела его жизнь. Китти высунулась в окно с другой стороны. Врана с Маком молчали сзади. Врана держала на коленях записную книжку «Мак-чемодан». Они ехали по ярко освещенным улицам той части города, где жили челы. Все будто вымерло. Никакого движения, но Вране нравилось смотреть, что в домах горят огни, а в улочках и проулках вспыхивают сапфирами кошачьи глаза. «Мы в лесу долго не пробудем, господин Потель. Я вам обещаю», — проговорила Врана. Джей включил поворотник. «Я полностью тебе доверяю, Врана. И тебе тоже, маг. Мы высадим вас на опушке, и там останемся ждать. Возьми мобильник, сын». Будем надеяться, что Бремскэлли по-прежнему в подземелье, а не в особняке. И потом из леса сразу домой, добавила Кити. Да, подтвердила Врана. Домой. Макс слегка пихнул ее локтем под ребра. Так цветочный холм стал для тебя домом, прошептал он. Врана не ответила, она смотрела в окно на набережную, слушала, как волны лежут берег. как тоскливо кричат буревестники. Закрыла глаза, когда они проезжали мимо модного сундучка. После того похода по магазинам жизнь превратилась в чистое безумие. Нужно было сразу заподозрить неладное, ведь Люперца постоянно отиралась вокруг чемодана. Аврана так разнервничалась из-за очередного переезда, что ничего не заметила. Виджай нажал на педали газа, машина рванулась в темноту. «Добро пожаловать в город мертвых, пробормотал маг. Их встретили улицы, заполненные тенями. «Ну, добрались», — сказал Виджай. «Постараемся долго здесь не задерживаться». Он притормозил у стены с изображением черной бабочки, но никто ничего не сказал. На улицах кипела жизнь, их заливал странноватый желтый свет, у домов играли призраки умерших детей... Звучал смех. Мертвые семейства вышли на полуночную прогулку. Запотевшее окно Врана разглядела, что красноколпачник сидит, закинув ногу на ногу на каменной стене и беседует с бугеманом. Морщины и складки у него на лице стали глубже прежнего, зато на голове красовался новенький шелковый красный колпачок с блестками. Собаки дымки нигде не было видно. Врана стала гадать, куда она подевалась. Может, просто спит? Ее кот Уголек тоже спал почти целыми днями. «Ты как там?» Спросила Мак. «Нормально. Просто все боюсь красноколпачника». Трехколесный автомобиль стоял на обычном месте. Странная пара маячила в дверях своего дома. Они помахали и улыбнулись. Старичок кивнул. Врана подумала, «Сейчас он не выглядит таким уж слабеньким». Тут же была и Ханна. Она помахала обеими руками, значит, она перестала злиться на Врану. Приятно было вновь увидеть странную пару и все же Врану передернула. Она прекрасно знала, что где-то в темных проулках и закоулках за могильника затаились Брэм, Келли и их паршивые приспешники. Она прекрасно знала, что под здешними улицами гигантской змеей извиваются туннели подземелья. Проехали мимо черного особняка, Врана посмотрела на окно. Белого господина не видно. Окно на один тон темнее ночи. На подоконнике одиноко примостился черный соловей. На тисовой аллее машина набрала скорость. «Правильно, господин Потель», — подумала Врана. Ей не хотелось, чтобы маг вспоминал про ту аварию. Виджай остановился в конце аллеи. Перед ними высилась стена из тисов, бесконечное множество стволов и теней. Мы скоро вернемся, в полном порядке. Пообещала Врана и изо всех сил стараясь поверить в собственные слова. Виджай помог Маку выбраться из машины, вытащил его кресло из багажника. Мак уселся, колеса тут же ушли в жидкую грязь. Виджай толкнул кресло, но почти не сдвинул с места. «Вот сейчас я сам понимаю, что толку от меня никакого», — огорчился Мак. «Как здорово, что у нас есть чемодан!» Врана положила чемодан Маку на колени, он рассмеялся, его волосы отливали серебром в свете луны. Чемодан заплясал у него на коленях, и кресло на несколько сантиметров оторвалось от почвы. Врана встала сзади, Виджай поцеловал Мака в лоб, Кити обняла Врану. «Мы будем ждать здесь!» пообещала Китти, а потом они оба вернулись в машину. Врана помахала им рукой, Кити села на пассажирское место, виджай за руль, включил фары. Врана толкала кресло, Мак плыл перед ней над лужайками, покрытыми блестящим инеем, ребята скрылись в лесу, неслышно продвигаясь по сырым тропкам. Лунные лучи, проникавшие сквозь кроны тисов, освещали им дорогу, Врана никогда еще не чувствовала себя настолько живой. Мак рядом, бабочка в чемодане. Она готова сразиться со всем миром. Они остановились. «Самое подходящее место», — сказала Врана и сняла чемодан у Мака с колен. Кресло плюхнулось на землю. Маку в лицо полетели грязные брызги. «Прости», — прошептала Врана, вытирая ему щеки рукавом. потом она наклонилась положила чемодан на плоский камень посреди круглой полянки освещенной ярким светом луны открыла его расстегнула боковую молнию заглянула внутрь увидела в углу бархатистые крылышки черная бабочка не двигалась только бы не умерла ведь в последние дни ей здорово досталось ах прекрасная моя черная бабочка воскликнула врана здесь и начинается сон нет Он начинается, когда закроешь глаза. Бабочка зашевелилась, врана потерла пальцем кончики её крылышек, они затрепыхались. Бабочка взмыла в ночной воздух, повисла над враной. Макс схватил врану за локоть, его волнение передалось и ей. Бабочка начала подниматься выше, в крону самого высокого тиса. Нет! выкрикнула врана, не улетай! Послушался шелест крыльев. Черная бабочка, будто поняв её, вернулась и стала кружить рядом точно полночная птица. Тисы стояли неподвижно, как сгрудившиеся вокруг люди. А бабочка вновь взмыла к самому высокому тису. Рядом с обрхотистыми крыльями ягоды горели еще ярче, она уселась на одну из могучих веток, врано раскрыла записную книжку и начала читать. «Ягоды в лунном свете блестят», «О тис, святой и ворон, чёрная бабочка вспорхнет, все черные бабочки в коконах на ветвях взлетят и силой наполнят тьму, чтобы это дитя с матерью силой сравнялось!» Поднялся черный ветер. Из куколок на тисах начали вылупляться черные бабочки. Они рассаживались, подрагивая на темно зелёных листьях, скапливались на корявых узловатых стволах, Виноградными гроздьями свисали светок, а потом медленно запорхали вокруг деревьев. Скрывались во тьме, появлялись снова и скоро заполнили собой весь лес. «Как прекрасно!» — воскликнул маг. Воздух дрожал от трепета крыльев. Бабочки поднимались с деревьев в ночное небо, взлетали в воздух над замогильником, а потом образовали облако в форме огромной черной бабочки. Гигантская бабочка то поднималась, то опускалась, такая мурмурация. Она парила, взмывала всё выше, косматые темные тучи расступились, огромную бабочку пронзил свет луны. Она опустилась к верхушкам тиса, внырнула в кроны, поплыла между деревьями и плыла она прямо к вране и маку. Облако в форме черной бабочки прошло сквозь врану. Она сжала кулаки и закрыла глаза. Весь лес омылся белым светом. Родители ее танцевали между тисами. Врана увидела мака. Он бежал в припрыжку по дорожкам в саду. Ее объяло полнейшее счастье. Пальцы на ногах покалывало. Казалось, она сейчас потеряет сознание от радости. Врана выставила вперед руки, чтобы прикоснуться к родителям. Руки, казалось, протянулись в бесконечность. Прекрасная картина. но не настоящая. Врана открыла глаза. На вытянутой руке сидела единственная черная бабочка. «Прекрасная моя черная бабочка», — обратилась к ней Врана, а бабочка порхнула обратно в угол чемодана. «Спокойной ночи. Спасибо». Врана опустилась на корточки, закрыла чемодан, дотронулась до наклейки с черной бабочкой, подумала про родителей и положила чемодан Маку на колени. «Ты прелесть», — произнес он, запинаясь. Когда они вернулись к машине сквозь кроны деревьев, уже пробивались лучи рассвета. Виджей и Кити стояли, будто они миво смотрели в светлеющее небо. «Папа, она совершенно особенный человек. Я знаю, что она вернет нам маму», — сказал Мак. В лицо в ране ударил свет утреннего солнца. Ей очень хотелось назад в дом Китти выпить чая, съесть тост с маслом и как следует отоспаться.